Ураган над Ямайкой А в июне 1865 года на Ямайке, в центре производства сахара в Британской Вест-Индии, началось восстание чернокожих против белых. Ямайка — остров небольшой, но и население там небольшое, так что особого размаха оно не приняло. А вот его кровавое подавление выхлёстывало за провинциальные рамки. В столице одного из округов появился плакат воззвания, подписанный «Сын Африки» и представлявший собой нечто вроде пророчества. «Я слышал голос, говорящий со мной в 1864 году, и он изрек, скажи сыновьям и дочерям Африки, что грядет великое избавление для них от руки притесняющей». «Поскольку, — сказал Голос, — их угнетают правительство, судьи и господа торговцы, и Голос также сказал, — вели им собрать собрание и осветить себя в день избавления, который воистину придет, но если не послушаются, я принесу меч на землю, чтобы наказать их за их неповиновение и за неправедность, которую они сотворили». Текст был большой, довольно невразумительный, и власти не придали ему особенного значения. Но ну, через три месяца появился и меч. Началось все вроде бы с пустяка. Чернокожий по имени Миллер ввел судебную тяжбу с соседом, белым плантатором. История, по большому счету, яйца, выеденного не стоила. Больше всего напоминалось клоку двух соседок на дачных участках. Какое-то мелкое нарушение границ владения соседа. Кто-то не так забор передвинул, присвоив, сущил из куток соседской земли. Как-то так. Однако у Миллера был кузен по имени Богл, хозяин столь же крохотный, как у Миллера фермы, но человек довольно авторитетный у чернокожих. Один из активистов – прихожан Баптистской церкви. Чересчур уж активный. Собрав ополчение из полутора сотен человек, он явился с ними к зданию суда и устроил перестрелку с полицейскими. И разослал письмо с открытым призывом к оружию. «Каждый из вас должен оставить свой дом, взять оружие, а у кого нет оружия, взять мотыгу. Дуйте в раковины, стучите в барабаны, обходите дом за домом, зовите всех. Война идет, мои чернокожие братья!» «Не сегодня, завтра начнется война!» И пролилась кровь. Правда, события разумным объяснением не поддаются. Была провозглашена война против белых угнетателей. Но в округе убили только двух белых плантаторов, да еще третий получил анонимное письмо с угрозами убийства, так и не приведенными в исполнение. Зато ополчение Богла обрушилось на чернокожих братьев, прихожан, той самой церкви, которую Богл усердно посещал. Все тоже были не овечки, в жестокой схватке погибли семь прихожан и одиннадцать ополченцев. Лично я решительно отказываюсь что-то в этом понять. Неизвестно, как развернулись бы события дальше, но губернатор Ямайки Эйр объявил в округе военное положение и ввел туда войска. Эйр был человеком решительным и семижильным, переведенным из Австралии, где прославился тем, что стал первым европейцем, пересекшим с юга на север от моря до моря восточную провинцию Австралии, Квинсленд. Большая часть ее представляла бесплодную, выжженную солнцем пустыню, где, как до того считалось, могут выжить только аборигены Маори, а белый человек непременно погибнет. Эйр не погиб. Одним словом, крутой был мужик. Но лучше бы он направил свою крутизну на что-нибудь мирное. Как и при подавлении сипайского мятежа, карательная операция перехлестнула за всякие рамки. Ее жертвами стало немало невиновных. За месяц солдаты расстреляли без суда и следствия около двухсот человек. Столько же выпороли, сожгли около тысячи домов. Нужно заметить, что большую часть карателей составили чернокожие же солдаты из третьего вест Вестинского полка. Ну что ж, давно известно, сплошь и рядом полицай из местных, как бы он ни звался, превосходит в зверствах хозяина, как бы тот ни звался, колонизатор или немецкий оккупант. Простонародья Эйру показалось мало, и он велел арестовать Джорджа Гордона, человека незаурядного, известного, крупного. Не в смысле телосложения. Отнюдь. Гордон был не с такой уж многочисленной группы, вполне себе состоявшихся зажиточных, респектабельных чернокожих. Полукровка, сын белого плантатора и рабыни, он получил неплохое образование, одно время был судьей, Три года назад из судей его уволил как раз Эйр, раздраженный публичными выступлениями Гордона, последовательно выступавшего за улучшение жизни чернокожих. Оставался землевладельцем и депутатом ассамблеи, некоего дохленького подобия парламента, все же игравшего в жизни острова некоторую роль. Теперь Эйр решил сделать из Гордона зачинщика восстания. Богл ему явно показался слишком мелкой фигурой. К тому же австралиец явно хотел раз и навсегда избавиться от беспокойного общественного деятеля, доставлявшего ему немало хлопот и после увольнения из судей. Арестованного Гордона перевезли из столицы Кингстона в район, где было объявлено военное положение, что значительно упрощало судебные процедуры. Обвинение было сшито белыми нитками, слишком много было свидетелей, что Гордона и близко не было вблизи от охваченного беспорядками района, и никаких связей его с восставшими доказать не удалось. Вообще, все обвинение основывалось на одной единственной бумаге, в показаниях некоего сомнительного типа. Тем не менее, Эр добился, что Гордона признали виновным в подстрекательстве к мятежу и повесили. Причины мятежа, конечно же, сложнее мелкой судебной склоки. Очень уж бедно и тяжело жилось чернокожему населению. Всем заправляли белые плантаторы. Черные получили участки земли, где могли выращивать на продажу сахарный тростник, но далеко не все, да и участки были крохотными. Цены на продукты росли, на сахар падали, так что беднякам становилось все более голодно, да и безработица была немаленькой. Вот и прорвалось. Однако дальнейшие события оказались для крутого австралийца совершеннейшей неожиданностью. Поначалу он чувствовал себя триумфатором. Министр по делам колонии похвалил его за дух, энергию и рассудительность. Но вскоре эр с нешуточным ошеломлением узнал, что его временно отстраняют от должности и вызывают в Лондон, где уже создана Королевская комиссия, по расследованию его деятельности. Наступали новые времена. В честь англичан, надо сказать, в Англии ширился и креп непоказной, а искренний либерализм. Создание комиссии по расследованию дела Эйра добилось то самое общество за отмену рабовладения в Британии и за рубежом, существовавшее до сих пор не такое уж слабое. Нашедшую поддержку и в Королевском дворце, и в парламенте. Ему удалось добиться, чтобы Эйра уволили уже окончательно. И этим дело не ограничилось. Был создан общественный комитет, в который вошли и знаменитые английские интеллектуалы, в том числе Чарльз Дарвин и знаменитый философ, политэконом и публицист Джон Стюарт Милль. Комитет выдвинул против Эйра четыре судебных иска, из которых главным было обвинение в соучастии в убийствах. Создалась ситуация, которую, на мой взгляд, очень метко охарактеризовал один из современных английских авторов. Либерализм центра и расизм периферии. Однако в защиту Эйра выступали знаменитые интеллектуалы. Историк Томас Карлейль, поэт Альфред Теннисон, искусствовед, экономист, публицист, пропагандист социальных реформ Джон Рескин и Чарльз Диккенс. Да, и Диккенс тоже. Полного торжества либерализма не получилось. Ни один из судебных исков не был удовлетворен, а эры тихонечко спровадили на приличную пенсию. Всемижильный австралиец пережил многих своих противников, в том числе Дарвина и Милля, и умер в один год с королевой Викторией в 1901 году 86 лет от роду. Однако на Ямайке все же проведены были некоторые реформы, ограничившие прежний произвол плантаторов и обеспечившие некоторую защиту прав чернокожего населения. Так что труды либералов, Не пропали вовсе уж зря.